Глава десятая. Стыд. Фимочка, солнышко, отойди. А знаешь, я посмотрела на ворох тряпок, которыми была укрыта очень худая, измождённая женщина. Беги за Прохором, пусть бросает свои догонялки и дует сюда. Ты меня поняла? К доктору маму твою повезём, быстро. Отдав приказ, развернула и подтолкнула девчушку к выходу. Серафима шмыгнула носом и исчезла. Я посмотрела на серое лицо женщины и притронулась к руке, которая была ещё тёплой. Прогнав страшные мысли, взяла за запястье. Долго искала, где пульс, и не нашла. Почему я не доктор? «Думай, Лерочка, как ещё проверяют, жив ли человек? Откинула шитое, перешитое лоскутное одеяло и приложила голову к груди. Жива, она, жива. Вновь ожил голос за спиной включив мне суперслух. Да, и я услышала удар, а за ним другой. Почему так тихо и редко, задала вопрос помощнику, погладив рукой по волосам несчастную женщину. Не знаю, как живут магики в вашем мире. Не живут, милый, не живут, на грани слышимости перебила я соседа и закусила губу. Только бы не расплакаться. Почему-то стало жалко и эту женщину, и себя и всех, кто ходит по краю пропасти. Я что-то такое и предполагал, раз не мог пробиться к тебе. Пообещай мне, что при следующем перерождении не выберешь такой ужасный мир без магии. Ничего не ужасный, мне нравится, усмехнулась я. «Ну так что происходит в этом мире с магиками?» А, да, магики, перебила меня, чуть не забыл, о чём говорил. Нет, этой женщины в нашем мире. Помнишь чёрную вязкую темноту? Там она сейчас магия, те крупицы, что ещё теплятся в теле, держат ниточку и поддерживают в ней жизнь. Получается, она как бы в магической коме, а крупицы магии это медицинские аппараты, перевела она понятный для себя язык. Ничего не понял, но чувствую, что ты права. Доктор сможет ей помочь? Госпожа Валери, что произошло? В дом вбежал Прохор, держащий на руках Серафиму. Так, спокойствие, только спокойствие. Малышка, твоя мамочка жива, но ей очень плохо. Соскочившая с рук девчушка бросилась к женщине. Прохор, как далеко живет доктор? Вареня, вы что? Он даже за деньги не будет лечить крестьян. Окунул меня в действительность парень. Что? И за деньги? Где их взять только? Может, в долгу говорю?» И за деньги? Если богатые помещики узнают, что он лечил чернь, перестанут его приглашать для омолаживающих процедур. А ничего, что он последние лет двадцать живет за мой счет», — разозлилась я. Прошенька, что делать-то? Ну кто же в крайнем случае помогает крестьянам? Тот почесал затылок и молвил: "Вы только меня матери не сдавайте, скажите ей, что не я вас надоумил. Прошень не томи, какой есть выход?" Мои руки сжались в кулаки. У моего первого папеньки матушку давно все зовут, то роды принять, то при сложном переломе магии поддержать. Вдруг она поможет. У неё даже магический зверь есть, маленький, правда. Привезёшь её сюда? Ой, что вы, хозяйка? Кто же разрешит-то? Это к её барину нужно обращаться, к Дурнову. Выйдите за дверь, мне нужно подумать, приказала Прошке и Серафиме слушаюсь. Прохор поклонился, взял ребёнка за руку и прикрыл за собой дверь. Что делать, друг мой заплечный? Плохо, что ейме ещё не придумали, да и не до этого сейчас. Ты можешь помочь женщине. Нет, и не потому, что не хочу. Я бы с радостью, но ты всё ещё меня не помнишь и не приняла. Отцеплюсь от тебя, погибнешь. А, зарычала я от безысходности. Ногти впились в ладонь Что за засада? Чем мне будет грозить такое самоуправство, если вдруг заявлюсь в чужое имение без приглашения? У кого бы узнать, как этот Дурнов относится к Валере? Приду с просьбой, а он на меня собак спустит. А если согласится помочь, то какую плату потребует? Перестань себя накручивать. Ты воин и не простишь себя, если не поможешь. Даже боюсь спросить, каким воином и в каком мире была Да, ты прав, хватит киснуть. И так взаймы живу. Прохор. Так, укутывай женщину, бери на руки, идём в усадьбу, и пусть только скажут, что телегу забрали. Забрали? С позаранку видел, как мужики за сеном поехали. Да что за напасть-то? Подожди, я же барыня благородная женщина, кибитка, карета, что-то должно быть для моего личного перемещения. Да, есть, госпожа. Прикажете запрячь Лилит. Заулыбался тот. Лилит, запрягай, если других вариантов нет, вздохнула я и поёжилась. Лилит для меня сейчас была словно монстр из ужастиков. А что, если она не захочет нас вести? Валерий, крестьянке осталось от силы часа два. поспеши, прошептали из-за спины. Прохор, доставишь женщину в усадьбу за десять минут, монетку дам. «Запряжешь за пять минут лилит, еще одну получишь. За час довезешь до усадьбы Дурнова, еще одну заработаешь. Глаза парня загорелись огнем. Он расправил плечи, а его зрачки стали вертикальными. Я икнула, и мы побежали. Чтобы посмотреть на представление, на улицу вывалили все, кто не был на работе. Что делается, что делается, бабоньки. Бедный Прошка своей жизнью рискует, спасая мамку Серафимки. Боковым зрением увидела двух крестьянок. «А Абарянята совсем стыд потеряла. Смотрите, как подол-то задрала, лодыжки с пятками аж сверкают, прошепелявила вышедшая бабка. Прохор, беги, милый, не останавливайся, Авось не поймает. А мы за тебя уж помолимся. Спасай себя. Я уткнулась взглядом в широкую спину бегущего прошки. Мысль была лишь одна: не отстать. Свёкла скоро начнёт мне завидовать. До такой степени я была красная от стыда. Только не мой не обсудил меня. Дети смеялись нам вслед, а я берегла дыхание. Прохор и правда очень бережно нёс бедняжку. Пробегая мимо кузни, заметила и кузнеца молчуна. Он вновь плюнул на землю, что-то прошипел нам вдогонку и неожиданно швырнул молот в сторону наковальни. Я вздрогнула. С крестьянами буду объясняться позже.